52. Вот уже две недели то морось, то пролитье. Почва пропиталась водой и полевые дороги начинают принимать все более бурый глинистый оттенок, распространяющийся от переполненных канав. Люди закутались в водонепроницаемые коконы, некрасивые, зато практичные куртки и пальто. Месяцы борьбы с погодными стихиями пройдут под качающимися уличными фонарями на опустевших игровых площадках и в безмолвных пустых парках. Резкие ветра и дождь со снегом исхлещут всю страну от горных кряжей Нуарё до просторных верещатников Фриселя. Шторма будут налетать и утихать, срывать с трудом возведенные загородки и стены, которые мужчины станут без протестов чинить окоченевшими руками. Много лиственных и хвойных деревьев будет сломано, суда поневоле останутся в гаванях, а рыбаки с нетерпением и опаской будут ждать очередной возможности выйти в море. Женщины облегченно вздохнут, поскольку суда на приколе, а с другой стороны встревожится: Как прожить, если нет улова? Будут шагать против ветра, таская тяжелые сумки с провизией, молча проклиная повышение цен и выплату кредитов и вознося молитву, чтобы денег хватило до следующей зарплаты. Но в потемках возникнет и кое-что другое. Черные окна доходных домов засияют электрическими венками, звездами и полумесяцами. Балконы и решетки обовьются с новыми веточками и гирляндами лампочек. Возле каждого дома выставят фонарики с сальными свечками, достанут с чердаков и сметут с полок магазинов подсвечники и подставки для греющих свечек. В пожарную сигнализацию вставят новые батарейки. В печах и каминах будут, дышать теплом, потрескивать березовые дрова. Она завела будильник на шесть, но просыпается за полчаса до звонка. В глубины сна проникает звук шагов, в конце концов подступает совсем близко, уколов и пугом. В следующую секунду из соседней комнаты доносится хриплый кашель. И память оживает. Сигрид. Карен быстро проходит в гостевую комнату, останавливается на пороге и смотрит на Сигрид, сидящую на краешке кровати. «Доброе утро. Как ты себя чувствуешь?» «Что я здесь делаю? Это твой дом?» «Да, ты у меня, в Лангевике, всего в нескольких километрах от дома твоей мамы. Ты не помнишь, что вчера я привезла тебя сюда?» Сигрид качает головой, морщится от боли. «Тебе было очень плохо, да и сейчас не лучше». Карин хмурится, когда очередной приступ кашля сотрясает худенькое тело девушки. «Я смутно помню, что мы ехали на машине», — говорит Сигрид, когда кашель утихает. Я отвары шиповника помню, я терпеть его не могу. Ладно, обойдемся без него. Есть что-нибудь от головной боли, голова раскалывается. Вероятно, от температуры. Ты не ставила градусник? Девушка опять качает головой, на сей раз осторожно. Карен кивает на ночной столик, где лежит градусник. помери температуру, а я схожу за таблеткой и питьем». Через час, уложив Сигрид в постель, Карен садится в машину. Температура сейчас 39,2 и упадет еще, ведь девушка приняла Телли Нол, запив его чашкой чая с медом, но к бутерброду не притронулась. «Звони в любое время». Карен записала свой мобильный номер на листочке и положила рядом с чашкой. «Рюкзак твой стоит возле кровати. На кухне бери все, что хочешь, но главное – лежи и отдыхай». Она не успела договорить, как Сигрид уже уснула. Ровно в 7.20 Карен выходит из лифта на третьем этаже полицейского управления в дункере, значительно раньше обычного. Как раз этим утром ей хочется быть на работе пораньше. Хочется с легким удивлением взглянуть на начальника, который, наверное, явится, как всегда, около девяти. Она и сама обычно приходит в это время. После недельного отсутствия Юна Смейт вернется к работе. Через две минуты она, чертыхаясь, швыряет сумку на письменный стол.